Среда, 3 апреля. Погода — чудо, как хороша. Я чувствую в себе такую силу. Я верю, что могу быть настоящей художницей. Я чувствую это, убеждена в этом. Солнце, весна, свежий воздух — это главный мотив моего настроения. Летом не знаешь, куда деваться от жары, зимой от холода. Летом только утро и вечера хороши. А теперь это просто так, и не воспользоваться этим временем, чтобы рисовать и писать на воздухе — чистое безумие. Поэтому с завтрашнего дня я начну. Я чувствую в себе такую силу передать все, что поражает меня. Эта вера в себя утраивает способности. С завтрашнего дня. Я примусь за картину, которая кажется мне прелестной. Потом позднее, осенью в худую погоду, другую, тоже очень интересную. Мне кажется, что теперь каждое мое начинание мне удастся, и я полна какого-то дивного упоения. Среда, 4 апреля, розовый день. Шестеро ребятишек сгруппированных «голова с головой» нарисованы только до колен. Старшему мальчику лет 12 младшему — 6 Старший, повернувшийся почти спиной, держит гнездо, а остальные смотрят в самых разнообразных и правдивых позах. Шестая фигура девочка лет четырех видна со спины, голова поднята, руки скрещены. Все это так обыкновенно в простом описании, но на самом деле эти шесть головок, прильнувших друг к другу, представляют из себя нечто необычайно интересное. Среда, 18 апреля. Я только что стала из-за рояля. Это началось двумя божественными маршами Шопена и Бетховена. А потом я играла, сама не знаю, что выходило. Но это были такие очаровательные вещи, что я еще до сих пор сама себя слушаю. Не странно ли, я не могла бы теперь повторить из всего этого ни одной нотки и даже не могла больше сесть импровизировать. Нужен час, минута, не знаю что. А теперь у меня все еще проходят в голове какие-то божественные мелодии. Если бы у меня был голос, как прежде, я могла бы петь вещи чудные, драматические, никому не ведомые. Зачем? Жизнь слишком коротка. Не успеваешь ничего сделать. Мне хотелось бы работать над скульптурой, не бросая живописи. Не то, чтобы мне хотелось быть скульптором, но просто мне видятся такие чудные вещи, и я чувствую такую настоятельную потребность передать, То, что я вижу. Я научилась живописи. Но я работала не потому, что мне хотелось бы сделать ту или другую вещь. А ведь тут я буду работать над глиной, чтобы воплотить свои видения. Воскресенье, 22 апреля. За обедом у нас, как почти ежедневно, много народу. Я прислушиваюсь к разговорам и говорю себе что вот ведь все эти люди только и делают всю свою жизнь, что говорят глупости. Счастливее ли они, чем я? Их горести совсем другого рода. А ведь страдают-то они столько же. А между тем они не умеют извлекать из всего такого наслаждения, как я. Какая бездна вещей ускользает от них? Все эти мелкие подробности. Эти пустяки, представляющие для меня бесконечное поле для наблюдений, составляющие источник радости недоступных массе, а наслаждение красотой природы или всеми этими деталями Парижа, какой-нибудь прохожий, взгляд ребенка или женщины, какое-нибудь объявление, да и мало ли что еще. Когда я отправилась в Лувр, Идешь по двору, поднимаешься по лестнице, на которой так кажется и видится следы миллионов ног, топтавших ее, открываешь дверь, всматриваешься во всех встречных, и воображение уже создает какие-нибудь истории, где каждый играет свою роль, проникаешь мысленно в глубину души их, вся их жизнь мигом встает перед моим умственным взором. И потом другой ряд мыслей, другие впечатления. И все это сплетается вместе и дает такую пеструю картину. Тут представляются сюжеты для... Чего только тут не придумаешь. И таким образом, если я в некоторых отношениях и стала беднее других с тех пор, как оглохла, многое все-таки вознаграждает меня. «О, нет!» Все, все знают это. И это, конечно, первое, о чем говорят, упоминая обо мне. Знаете, она ведь несколько глуха. Не знаю, как поворачивается у меня рука написать это. Разве можно привыкнуть к этому? И еще случись это с человеком пожилым, с какой-нибудь старухой, с каким-нибудь обиженным судьбой. Но для человека молодого, живого, трепещущего, со жизнью. Пятница, 27 апреля. Роберт Флери заходил ко мне вчера и просидел целый час. Он очень поощряет меня в моих планах относительно святых жен. Это очень трудно, но в сущности всегда приходится только списывать. Списывать. Легко сказать «списывать». Списывать без художественного чутья, без всякой внутренней идеи, просто нелепо. Нет, работать приходится столько же душой, сколько глазами. Я не высказываю всего этого Роберу Флери. Не то, чтобы он не понял меня, но он облечет все это в форму классической интерпретации, которой я совершенно не выношу. Вообще он говорит, что для картины такого рода Нужно быть знакомым с очень многими сторонами техники, о которых я даже и не подозреваю.